Глава 23. Незримый наблюдал за событиями в относительном мироздании. Войны абсолютно восстановили равновесие, и теперь борьба шла с переменным успехом. Так и должно быть. Пока противостоянием охвачены три вселенные, на грани четвертая вселенная Нера, единый при всех своих возможностях видеть, планировать и творить будущее – не мог увидеть, к чему приведет противостояние на столь широком фронте относительных вселенных с разумными цивилизациями. Станция «Надежда» с обновленным экипажем отлично выполняла возложенную на нее роль, блокируя атаки хаоса и поддерживая равновесие. Недавние события показали, что противостояние входит в горячую фазу. Хаос противодействует, тогда как раньше он наступал. Теперь его на шаг опережают войны Абсолюта. Иерарх нашел свое место в команде защитников, став сердцем команды. Оно и понятно. Оператор Абсолюта высшей категории. Ему многое открыто и многое дано. Войны адаптировались к новым реалиям. Их деятельность входила в стабильную колею. Авторитет среди операторов Абсолюта они завоевали непререкаемой. Поменялись стратегия От обороны к атакующей манере. Здесь крылась опасность. Как бы равновесие не нарушилось теперь в сторону Абсолюта, тогда можно ожидать появления новой ипостаси у хаоса. Незримый решил придержать защитников Абсолюта и строго следить за равновесием. Познающий выпал на некоторое время из активной деятельности, занимаясь восстановлением своего народа. Передавал опыт и учил молодых творящих. Они скоро потребуются для создания новых вселенных. Процесс, примечание 4, никогда не останавливается. Хаос разрушает вселенная, творящие создают новое. Так было и так будет. Перерыв в настоящем вызван форс-мажорными обстоятельствами, которые удалось преодолеть. В целом ситуация под контролем развивается позитивно. Стоит подумать о возвращении незыблемого порядка в абсолют. отход от которого вызван цепью негативных событий. Примечание 4. Роман колыбель цивилизации. Хаос тоже размышлял над возникшими реалиями и находил их неприемлемыми. Операторы Абсолюта перехватили у него стратегическую инициативу и стали активно проводить свою линию на увеличение числа Вселенных, стабилизацию и сохранение существующих. Такое случилось впервые, с тех времен, когда он осознал себя. Понял, зачем создан и что нужно делать. А создан он для того, чтобы противостоять операторам Абсолюта. И противостоял им достойно все прошедшее время. Даже не так. Не противостоял, а постоянно наступал, уничтожая созданное. Понимая, что нарушает равновесие, но ничего поделать не мог как разрушение пересиловала. Видимо, таким, какой он есть, его задумали высшие сущности. Теперь все поменялось. Равновесие резко восстановлено и имеет тенденцию нарушаться в сторону операторов Абсолюта. Допустить этого хаос не мог, и судорожно искал выход. Основную опасность такой тенденции представляли войны Абсолюта. И, конечно, станция Надежда, которая стабилизирует социум путая ему кланы. Со станцией можно разобраться, а вот с воинами сложнее. Они набрали силу и теперь могут ему противостоять в открытом бою. Главное, неизвестно, чего о них ждать. Действует нестандартно и спонтанно, так как раньше действовал он. Проблема требовала решения, и решить ее могли в прямом бою только две сущности. Он и разрушитель. Такой бой произойдет в будущем. Сомнений на этот счет нет. Алекс переключил сообщение отца на всех защитников Абсолюта. Информация позитивная. Удалось предотвратить атаку слуг хаоса на вселенную Медин. Целью атаки не являлся разгром флотов Реев. Мы их предупредили и показали, что с ними будет в случае атаки. Реи — существа довольно симпатичные, с хорошей организацией сознания. Из них получилась бы прекрасная мирная цивилизация. Информацию восприняли с интересом и позитивно. Поздравляю, отец, с промежуточной победой. Насчет перевоспитать цивилизацию мысль хорошая, но невыполнимая. Хаос их не выпустит из-под своего контроля. Здесь ничего не поделаешь. Так устроен мир. Понимаю. Но желание остается. Какие пожелания по нашей дальнейшей деятельности? Укрепляй Вселенную Медина Лотос. Они у хаоса в приоритете. Хорошо. Работа ведется, думаю, видите. Видим, конечно. Благодарны тебе, всему экипажу и жителям станции «Надежда». Когда вас ждать с визитом? Пока дел много. Закончим с организационными вопросами и прилетим. На этом общение закончилось. Георгий пригласил всех командующих и правителей на большой торжественный прием, посчитав, что праздники должны быть, и ими нужно разнообразить будни. Пока им везло. Так будет не всегда, ведь Георгий понимал, что он как кость горля у хаоса. Тот сделает все, чтобы уничтожить и его, и станцию «Надежда». А вот этого он допустить не мог. Вечер открыл торжественно, поздравил всех с удачным рейдом. Пожелал укреплять оборону и держать боевой флот наготове. «Теперь вам снова возвращена возможность путешествия между вселенными. Опыт у вас имеется». Пользуйтесь этой возможностью во благо и всегда будьте готовы к неожиданностям. Сегодня отдыхайте. Завтра мы возвращаемся во Вселенную Лотос. Вот еще что хотел сказать. Подумайте над возможностью объединения с цивилизациями Вселенной Лотос. Такое объединение поможет противостоянию с будущим вторжением. Идея пришла спонтанно. Он удивился ее простоте, посетовал на себя, почему не догадался раньше. С ответным словом выступали правители и командующие флотами. Благодарили, поздравляли и радовались первой победе. Хотя победы не было. Был удачно совершенный рейд и нанесен массированный удар по всей вселенной Сул с тем, чтобы запугать рейф Удалось это сделать? Ответ очевиден — нет. Запугать рейф не удалось, только насторожить и задуматься. Они задумались? и решили не нападать на вселенную Медин. Даже не так сделать паузу, накопить сил и потом атаковать эту непокорную вселенную с ее цивилизациями. А в настоящем нужна быстрая и эффективная победа. И они нашли вселенную, где такую победу можно одержать. Конец третьей книги. Москва, июль 2023 год.